Глава 15. Пересекая океан, Томас Хадсон понял, что ад не обязательно такой, каким описывал его Данте или кто-нибудь из великих бытописателей ада, а может быть и комфортабельным, приятным, милым твоему сердцу пароходом, возящим тебя на восток, в страну, к которой ты всегда приближался, заранее предвкушая свой приезд туда кругов в этом аду.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 Все и обошлось.